Максим Зарецкий Лабиринт. Край 2. Глава 1. Делаю стремительный рывок вперёд, прячусь за широким стволом дерева. Где-то впереди раздаётся отчётливый звук цепей. А за ним ещё один, уже чуть ближе. Мне не нужно даже выглядывать из-за ствола, чтобы понять, куда направляется тварь. Поворачиваю голову и вижу в нескольких метрах левее за таким же, как и у меня деревом, прячущегося шершня. Парень бледен, как мел, глаза закрыты. Такой же, как я новичок, вступивший в клан гала. Вот только совсем зелёный. Неподготовленный, как и другие новички. Он сейчас силой прижимался к дереву, стараясь стать как можно незаметнее, и, похоже, даже не собирался ничего делать. Меня вновь отвлёк звук цепей, на этот раз прозвучавший ещё ближе. От Шера толку нет, он сейчас мне не помощник. Где другие новички, я понятия не имею. Может, отошли немного в сторону? А вот наши наставники должны быть где-то поблизости». Они всегда старались вмешиваться только тогда, когда нам начинала угрожать прямая опасность. Но даже осознание того, что всё под контролем, не помогало некоторым. Вот и Шер. Сейчас отчаянно трусил, боясь даже выглянуть из-за дерева. Быстро глянул, проверяя, где противник. «А вот и он, голубчик. Мелькание белёсого тела где-то впереди. Подобрался уже почти вплотную, метров тридцать, не дальше». Подпущу тварь ещё ближе, и будут большие проблемы. Вскидываю арбалет, болт уже заряжен, а мне хватает лишь небольшого мысленного усилия, чтобы напитать его рунической силой. Перед глазами на мгновение вспыхивают разноцветные круги, говорящие о том, что моя магия только что была использована. Не знаю, как от этого избавиться. От ловушек такого эффекта никогда не было. Вновь звон цепей, и я, наконец, вижу монстра, появившегося впереди между деревьев. Высокое, под 3 метра человекоподобное существо, абсолютно голое, с роговыми пластинами, торчащими из верхней части спины и на голове. Последняя такая же, как и у кошмаров, абсолютно гладкое, с одним единственным отверстием, круглым ртом, в котором виднеется несколько рядов острых зубов. На каждой из длинных рук существа висят те самые брякающие цепи, оканчивающиеся длинными ржавыми клинками. Обманываться относительно их ржавости не стоит. Я собственными глазами видел, как одна из таких тварей единственным ударом чисто срезала ствол не самого маленького дерева. Миг, и монстр замечает меня. Отсутствие глаз и моя неподвижность его нисколько не смущают. Тварь бросается вперёд с невероятной для такой туши прытью. Я вижу, как руки монстра отводятся назад для быстрого и смертельного удара, и тут же спускаю крючок. Арбалет дёргается... А тварь, что за какие-то мгновения преодолела десяток метров, вдруг швыряет назад, протаскивает по земле, оставляя глубокий след, и с силой бьет о дерево. По ушам тут же ударяет вой монстра, наполненный болью. Не знаю, насколько там тварь глушила Надеюсь, хотя бы несколько секунд у меня есть. Зарядить арбалет, вложить новый болт, вплести руническую силу и, не обращая внимания на круги перед глазами, навестись на демона. Тот уже приходит в себя и начинает подниматься, направив в мою сторону безликую морду. В момент его рывка я успеваю сделать второй выстрел, и тварь в буквальном смысле взрывается фонтаном крови. Рунический выстрел вскрывает остатки её защитной сущности и выворачивает монстра наизнанку. Перед глазами опять разноцветные круги, из-за чего приходится схватиться за ближайшее дерево. Вот же гадство, и почему в описании навыка об этом не было ни слова? Дрожь браслета говорит мне, что с монстром всё. Низшим демоном, если и называть его правильно. Такие существа в городе считались чем-то вроде слабейших тренажёров для новичков. Несмотря на свой грозный и опасный вид, а также невероятную силу, их защитная сущность была одной из слабейших в начальных порталах. К слову о защитной сущности. Это понятие для меня оказалось чем-то новым, и нашим кураторам пришлось потратить немного времени на объяснение, когда мы только появились здесь. Если кратко, то у существ, использующих магию, было что-то вроде собственного магического щита, который следовало пробить прежде, чем добраться до их тушки. И, как я понял, для уничтожения защитной сущности обычно использовалось оружие с физическим воздействием. Оно быстрее всего истощало силы этих существ. Оружие ближнего боя справлялось с этим лучше всего. Арбалеты и луки немного хуже. А опрометательное я и вовсе молчу. Неприятная способность, ещё более усложняющая охоту в одиночку. «Край! Отличная работа!» Возле меня, словно из-под земли, появился изюбри. Он ободряюще хлопнул меня по плечу и направился к так и стоящему возле дерева шеру. «Шершень, тебе это имя лабиринт из-за красивых глаз подарил, что ли? Что за трусость такая перед самым обычным низушником? Второй день их видим, а ты всё так же проденешь в штаны. И как ты только первое задание сделал?» Все твои товарищи уже минимум по одному демону грохнули, а ты... Ответа бедолаги я уже не слышал, заглянув в влоги браслета. Энергия жизни плюс 17. Морф. Убить существ с маркером Морф. Прогресс 50 из 50. Выполнено. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 0 из 200. В процессе. Плюс 1180 очков опыта начислено. Прогресс уровня 1636 из 2120 очков опыта. Собрано 63 из 1000 энергии жизни. Основное задание. За тварь дали почти столько же, сколько обычно прилетало за ту же обезьяну. Хотя, как по мне, они совсем не соответствовали друг другу по силе. Если бы с таким демоном я повстречался в первом городе, всё могло бы окончиться очень печально. Наши кураторы, кстати, говорили примерно о том же. Не нужно пытаться понять логику лабиринта, так как её часто просто нет. Или она нечеловеческая. Ладно, давайте двигать к лагерю. Изюбрь закончил чехвостить бедолагу Шера и махнул нам рукой. Дрель с другими уже закончила, так они нас там должны уже ждать. Погоди, а разве они не с нами были? Я припомнил момент, когда мы сегодня выходили на охоту и даже двигались рядом друг с другом, прочёсывая этот лес. Да тут только один мелкий демон ошивался. «Так что дрель забрала их и отвела в другое место», — ответил воин и, поправив меч у себя на поясе, двинулся вперёд. «Ну а мы за ним». «Когда мы вчера появились в окрестностях 54-го портала, я был приятно удивлён организованностью местных именованных. Прежде всего я говорю об устроенном возле портала защищённом лагере, где действовали все те же правила лабиринта. Также все стычки поблизости от площадки переноса сильно осуждались» любители устроить засады возле мест появления ждали большие неприятности. Правда, по словам того же Изюбря, сильно расслабляться все равно не стоило. Случалось здесь всякое. А уж дальше и вовсе следовало быть готовым ко всему. Несмотря на то, что 54-е врата считались местом новичков, здесь часто случались стычки между объединениями лабиринта. А если вспомнить, что заименованных по какой-то причине давали всегда больше энергии жизни? В общем... Нам посоветовали смотреть в оба глаза и быть на стороже всегда. Сама местность, как ее и описывал наш предводитель, перед входом в портал представляла собой лесостепь с несколькими заброшенными городами. Один из городов, кстати, был той самой территорией изменения. Он обновлялся примерно каждые полгода, и внутри него действовали отдельные задания, особенно прибыльные и редкие. Интересный момент состоял в том, что у именованных было не так много попыток выполнить эти задания. Если лабиринт понимал, что кто-то перерастал в уровне территорию, то сразу же давал об этом знать, как сообщением через браслет, так и сильно урезая фарм. Даже выполнение заданий приостанавливалось в случае несоответствия уровня и территорий. Например, кураторам изюбрю и дрели сейчас практически ничего не перепадало во время наших приключений и работали они с нами исключительно из-за того, что это был приказ гильдии. Мы старались двигаться исключительно лесами, не выходя за их пределы и не привлекая к себе чужого внимания. Сама охота мало чем отличалась от таковой в первом городе. Изучить местность, найти цель, продумать план и устранить монстра или монстров. Со вчерашнего дня я уже умудрился уничтожить трех демонов и даже один раз проверить эффективность моих магических ловушек. Интересный момент, что даже наличие защитной сущности демонов не сильно-то помогало, если тварь оказывалась в прямом радиусе действия капкана. Также я заметил значительное усиление их мощи, что наводило на некоторые вопросы. Что послужило усилителем? Понятие духа? Уровня навыка? Или получение класса? Или всё вместе? Сам лагерь мы обустроили на небольшой поляне неподалёку от границы леса. До портала в город здесь было относительно недалеко но при этом не ходили толпы именованных. Как я понял по некоторым обмолвкам, это место присмотрел себе ещё Галл со своим отрядом, с которым начинал. А сейчас его в гильдии использовали новички. Когда мы обживёмся в городе, и кураторы подтвердят нашу готовность к свободному плаванию, это место станет нашим постоянным лагерем. «Не нравится мне это», — вдруг подал голос Изюбрь, смотря вперёд. Клинок на его поясе вдруг слегка засветился потусторонним светом, И я мгновенно почувствовал, как потяжелел воздух. «Что-то случилось?» — спросил Шер, слегка замедляя шаг, немного нервно хватаясь за рукоять своего меча. «Самого обычного, который выдавался лабиринтом при нашем появлении здесь». «Держитесь у меня за спиной», — вместо ответа сказал Изюбрь. «Край, что у тебя по магии?» «На пару выстрелов ещё хватит», — сделав мысленные расчёты, ответил я. «Приготовься тогда!» кивнул воин и сделал едва уловимый жест. В ту же секунду я почувствовал появление вокруг себя барьера. Жертва — непростой навык защиты союзника. Как я понял, с этого момента весь урон, полученный мной или шером, будет перенаправляться на изюбре. Он пару раз уже использовал этот навык, когда охота заходила немного не в ту сторону. Я не заметил каких-то больших повреждений на нем, когда он получал урон от демонов Вместо зазевавшихся новичков. Интересно, что воин так и не сказал ничего шершню, скорее всего, не беря его даже в расчёт. В принципе, я был с ним даже согласен. Но пугливость шера всё равно вызывала у меня вопросы. Как-то же он действительно завершил первое задание. Наконец мы вышли на скрытую среди деревьев и высоких кустарников поляну, где нас уже ожидали наши спутники и гости. Мне хватило одного взгляда на напряжённую дрель, чтобы понять. «Дело не очень хорошее». «Здравствуйте!» К нам обратился сидящий рядом с костром полноватый мужчина с большими щеками и ехидной улыбкой. Его глаза я с трудом мог рассмотреть. Настолько сильно щурился он, смотря на нас. За спиной сидящего мужчины стояли двое его товарищей, оба с колоритной внешностью. Их лица оказались покрыты татуировками, похожими на те, что наносили себе представители народа Маори. Вот только я не помню, чтобы у новозеландцев татуировки отсвечивали странной энергией. И что-то мне в этой энергии откровенно не понравилось. «И тебе не болеть, кряк!» Наш куратор явно был знаком с этим человеком, и тот факт, что он даже не думал опускать свой меч, смотря на него, о многом говорил. «Изюбрь, ты бы убрал оружие! Мы же как друзья вас навестили!» Поднял обе руки этот кряк. «Наши гильдии не враги!» Но и не друзья, — отрезал мужчина. — Говори, зачем пришёл. А лучше отправляйся в город и общайся с Галом. — Гал далеко, а вы здесь. — И дело моё слишком срочное, чтобы до портала мотаться, а там до вашей резиденции, — покачал головой гость, после чего взглянул на меня и Шера. — У вас хорошее пополнение. Уже пятая группа за этот месяц. Рад за Гала. — Кряк, переходи уже к делу. В голосе изюбря прозвучало едва уловимое раздражение, а я краем глаза заметил, как слегка подобрала под себя ноги дрель, явно готовя что-то. На всякий случай, я так понимаю. «К делу-то к делу так делу улыбнулся гость. «Мы недавно где-то здесь потеряли группу из союзной гильдии. Зелёные львы. Ищем их уже второй день. Не видели?» «Нет», — спокойно ответил воин. «Это всё?» «Да, всё». И без того хитрая улыбка-кряка, такое ощущение стало ещё хитрее. «У вас же будет полный курс обучения. Куда поведёте ребят? В данш Или, может, на территории изменений?» «А вот это уже не твоё дело», — отрезал изюбрь. «Раз всё, прошу оставить нас». «Вот и чего вы все такие? напрягаетесь постоянно. Спокойнее надо быть, мы же не враги, в конце концов». «Удачи в прокачке, ребятишки!» «Дрель, изюбрь, приятно было с вами пообщаться. Вспомнили старые добрые деньки!» Толстячок хохотнул и поднялся с места, после чего направился прочь от лагеря, скрывшись в тенях деревьев. Его свита, так ни разу не произнеся ни слова, последовала за своим лидером. А изюбрь, стоило только ему идти, вдруг выдохнул, заметно расслабившись. «И что это было?» К нему повернулась дрель с явным беспокойством на лице. «Думаешь, я понимаю? Никогда не знаешь, что у этого хрена в голове хмыкнул воин. Долго он тут с вами сидел?» «Минут десять?» Вывалился из леса и, как ни в чём не бывало, присел возле костра, сказал, что тебя подождёт. «Он разве знал об этом лагере?» Девушка вопросительно посмотрела на своего напарника. «Получается, знал. Пожал плечами тот и оглядел поляну с нашим лагерем. «Так, сегодня мы никуда двигаться уже не будем. Поздно, опасно». И времени на то, чтобы поставить защитный полог до сумерек, у нас не будет. Переездом займёмся завтра. Наверное, вам интересно, кто это был? Этого человека зовут Кряк, и он когда-то был в нашей гильдии. Один из ближайших соратников Гала. Позже рассорился с ним и ушёл. А ушёл он в очень плохой клан. Одни из фанатиков. Поклоняются лабиринту. А ещё любят поохотиться на других именованных. С такими лучше никаких дел не иметь. Плохо. «И для репутации, и для собственного здоровья». «А фанатики в каком смысле?» Вдруг подала голос Заря, странная девушка, выбрившая себе на лысо голову перед тем, как мы отправились в этот рейд. «Поклоняются лабиринту. Считают, что тот питается энергией жизни», ответила дрель, подбрасывая в начавший затухать костёр набранных сухих веток. Благодаря пологу его свет был невидим снаружи лагеря. «Особенно они, кстати, ценят энергию жизни разумных. «Ясно, понятно». «Фанатики, они и в Африке фанатики». «Видели у них татуировки?» Между тем продолжала говорить дрель. «У них в гильдии есть высокоуровневый именованный, с классом мистического начертателя. Редкая профессия из-за серьёзных ограничений. Там от человека мало что остаётся после её взятия. Но зато теперь их гильдия, которая, кстати, называется «Следующие лабиринту», получила персонального усилителя». «Я вам скажу, эффекты от этих татуировок, судя по слухам, какие-то безумные. Именно потому они так быстро поднялись с третьего круга до второго и сейчас претендуют на вхождение в первый». «А здесь-то они чего забыли?» — спросил я, помня об ограничениях начальных порталов. «Вот это-то и загадка», — со вздохом пожала плечами девушка. «Чёрт с ними!» — вмешался изюбрь. «Давайте займёмся делами. Завтра у нас непростой день». Перед походом на изменчивую территорию вам нужно еще много чего узнать. Уже вечером, находясь в спальном мешке и наблюдая за искрами, поднимающимися от понемногу угаснущего костра, я обдумывал произошедшую сегодня охоту и встречу с фанатиками. И если с охотой мне все было понятно, я лишь проанализировал туповатые действия низшего демона, то вот о том, что касалось гостей, задумался надолго. Улыбка этого крека мне почему-то сильно не понравилась, От неё веяло очевидной угрозой А ещё эти татуировки От них прямо несло рунической магией Когда получил класс рунического стрелка Такие вещи мне стали бросаться в глаза В том же городе лабиринта Я как минимум пару раз видел рунную магию В основном на фасадах некоторых зданий И вот теперь ещё и эти тату А не понравилось мне в них То, что сила рун там была какая-то запредельная Даже смотреть было тяжело Я поэтому не сразу сообразил, что это глифы. И вот вопрос. Насколько же силён тот, кто эти татуировки наносил? Но могу сказать точно. Встречаться с ним мне совсем не хотелось. Мысли вдруг сместились с настоящего на прошлое. Вспомнил кнопку и май. Надеюсь, у девчат там всё в порядке. «Предполагаю, они уже должны приблизиться к завершению первого задания, даже несмотря на непростую совместную прокачку по правилам лабиринта. С силой кнопки и возможностями Май их вряд ли смогут остановить».